Глава восьмая. Макс. Осознание, что я теперь отец, приходила с трудом. Лейла была транспортирована в Европу, а я стоял у бокса-инкубатора и никак не мог поверить, что вот этот маленький человечек — мой сын. Я приходил каждый день к нему и смотрел, подолгу смотрел на него, гладил, разговаривал. И вот в какой-то момент осознал, что он ждет меня что он реагирует на мои присутствия, оживляется. Я почувствовал ответную реакцию. Это была связь не только от меня к нему, но и от него ко мне, и это было откровением. Я смотрел на крошечное существо, в котором живого веса было меньше, чем в кошке, и плакал. Чувство, что распирало меня изнутри, было сложно описать. Я плакал и ликовал, наполнялся любовью к нему и понимал, что она взаимна. А ещё меня накрыла волна понимания, что... Я кому-то нужен. Вот этот человек без меня не выживет. Вот идея из его жизни, и она станет другой, если вообще продолжится. Когда я только пришел к нему в отделение, первый раз меня направили к психологу. Это был подробный ликбез о том, что происходит и что делать, как себя вести, что будет дальше, как к этому относиться. Но самое основное — молодая девушка с горящими глазами убеждала меня в том, что он чувствует эмоции. И что в тот момент, как никогда, они были для него важны. Специалист утверждала, что я своей любовью и вниманием могу ускорить процесс его дозревания и помочь ему окрепнуть. Девушка с такой эмоциональной отдачей рассказывала истории, приводила примеры и даже показала мальчика, от которого отказались родители и девочку, к которой каждый день приходила мама. Оказалось, что они родились в один день, и сроки их были почти одинаковые. Только мальчик был никому не нужен. И, несмотря на все попытки врачей на трепетный уход медсестер, его процесс дозревания роста шел заметно медленнее. Я тогда вглядывался в детей и не верил своим глазам. И в тот момент меня накрыло новым озарением. Я вычленил из рассказа психолога то, что смог на тот момент, что триггерило меня. К ней приходит мама. А мой Ромка. К нему никогда не придет Лейла. Я просто не мог подпустить ее к нему. Не в тот момент. Никогда бы то ни было в будущем. Он был лишен тепла матери с самого начала, с момента рождения. Мой сын расплачивался за мои ошибки. Это я зачал его от женщины с неврозом. Я не думал ни о чем. Это моя жажда доказать что-то привела к тому, что он есть, и что он находился тогда в том отделении. И что я доказал? А главное, кому? Отцу, которого нет. А главное, что я имею в сухом остатке. Брата, который ненавидит меня имеет на это все основания. Сына, который борется за жизнь и никогда не произнесет слово «мама», потому что некому». В этот момент я словил тахикардию. И вот после всех осознаний я сам понимал и прочувствовал на себе, что психолог говорила правду. Мой Ромка ждал меня. Он боролся и креп не просто так, а ради меня. И эта ответственность начала давить, но вместе с тем придавать сил. Не только сын набирался энергии и потенциала теперь, но и я. Мне нужно было жить и устраивать жизнь своему ребенку. Я должен был быть сильным, и я должен был налаживать свою жизнь, как бы трудно ни было. А еще я нуждался в помощи сам, и это осознание меня подстегивало. В то время, пока я ходил в отделение до недоношенных детей, Игорь посещал мать в кардиологии. Она была очень слаба. И все время брат разрывался между больницей и бизнесом, который опять сильно зашатала. Я как мог помогал, но из-за наших невыясненных отношений ситуация была патовая. Каждому из нас было тяжело, и переносили тяготы мы в одиночку. Однажды я узнал от его секретаря, что матери Игоря стало легче, и тут же оповестили о том, что он улетел в Москву. Я понимал, что это очередной срыв. Он летел не бизнесом заниматься, так как он сразу после оглашения завещания его скинул на меня, а это был очередной запой в квартире, где они жили с Ниной. Я не понимал, как можно так убиваться из-за бабы. После того, как поступила Лейла, я вообще не мог смотреть на женщин, как на объект воздыханий. Они для меня превратились просто в средство удовлетворения потребностей, не больше. Но Игорь продолжал мучиться и заставлял волноваться нас всех. Я понимал, что это надо прекращать да и как-то налаживать отношения с братом, так как только он мог мне помочь и только он мог поддержать. После того, как вся история всплыла, об этом узнали мать и отчим. Их реакция была как цунами, с ног Они отказались от меня. Отчим запретил приближаться к фирме, а мать поддержала его. В общем-то, я не остался без денег, об этом позаботился Стас, но именно в этой ситуации мне нужна была поддержка и совет. А дать мне их было некому. Я не знаю, что двигало мной в тот момент, но меня нестерпимо тянуло отправиться вслед за Игорем и вырвать его из запоев, в которую он собрался скатиться в очередной раз. Немного помедлив, так как сложно было расставаться с Ромкой, я отправился в Москву. Пока летел, много думал, а правильно ли я поступаю. Игорь взрослый мужик, который ненавидел меня. А где-то в отделении в стеклянной коробочке лежал мой Ромка и ждал, когда я приду к нему. Может, я ошибался, и восстановить отношения с братом было уже невозможно, и я должен был думать только о сыне. Но не лететь я тоже не мог, что-то изнутри меня просто подмывало. Из аэропорта взял такси и поехал по адресу, который мне дала служба безопасности. У самого подъезда немного замешкал. Мне было страшно и стыдно. Подышав ночным воздухом, вошел в подъезд и поднялся на третий этаж. Игорь открыл не сразу, пришлось побарабанить знатно. Я уже думал, что ошибся, его там нет. И тут дверь открыл бледный в брат. Он шумно дышал и держался за грудь. Тут же уложил его в коридоре на полу, дверь оставил открытой и стал звонить в скорую помощь. Благо, она приехала быстро. Еще немного. Если бы я замешкал или вовсе не приехал, то Игорь скончался бы от сердечного приступа в квартире, где когда-то был так счастлив. Эта мысль Батым била в голове. Всю ночь я провел в его палате. Мне было страшно оставить его. Я понял, как люблю его, как он мне нужен и как я боюсь его потерять. Когда он очнулся, у нас состоялся очень неприятный разговор. Я всячески старался его избежать, так как место и время были неподходящими. Но и отмолчаться было глупо. «За что?» — прохрипел Игорь, как только очнулся и увидел меня. «Ты о чем? решил избежать разговора и максимально увести тему не туда. «Ты в больнице. Допился до сердечного приступа». «Не в твоем возрасте и уж точно не после всего того, что было так пить. Нагрузка на сердце слишком большая. Прекрати бухать. Тогда и в такие места перестанешь попадать». Игорь злорадно рассмеялся. «После того, что было?» Многозначительно заговорил брат, вернув своему голосу мелодичность и былую раскатистость. «А за что это все было? За что?» «Игорь, давай не здесь» предпринял еще одну попытку оградить его от сердечных переживаний но судя по его лицу именно невысказанности добавляла этих переживаний а где может в очередном оглашении завещаний я должен узнать ответ если конечно не мое завещание будут зачитывать или может быть я не должен узнать за что все это усмехнулся бывший друг просто я дурак и еще щенок из раненой Опыта и мудрости не хватило пойти к психологу. Сейчас, когда выхаживаю Ромку, и со мной работают профессионалы, я понимаю, как много драм можно было избежать. Но тогда это было как заноза в мозгу. Виновато начал я. «Что? Уничтожить меня?» снова захрипел Игорь. «Нет, быть тебе равным», прошептал и отвернулся. Смотреть в глаза брату было невыносимо. Я понимал, что вернуть ничего нельзя, и как исправить — непонятно. «Ты шутишь?» — впал в ступор он. «Нет. Я хотел, чтобы ты смотрел на меня как на ровню. Чтобы общался со мной всегда, а никогда тебе скучно и не хватает шута. Чтобы отец признал. Чтобы занять место. И я сейчас не о деньгах. Я всю жизнь был неудел. Мать родила, но в ее семью я не вписался». Вот и сейчас она легко поддержала мужа, отказавшись от меня. А в вашу семью я был вообще не вхож. Я везде был за бортом. Везде лишний, везде чужой. Я так мечтал, что найду отца, и он будет гордиться мной. Но пообщавшись с тобой и разузнав про него от тебя, я понял, что и тут я не к месту. Я хотел иметь это место, понимаешь? Я хотел, чтобы вы меня любили. Таким способом? Ты реально думал. Что после того, как устроишь этот армагеддон, мы в ответ кинемся к тебе на грудь со словами любви и признательности, начал орать Игорь. Нет. Тут уже и мое терпение трещало по швам, и я начал огрызаться. Я хотел по-хорошему доказать свое право на жизнь и любовь, но ты вышвырнул меня из своей жизни как котенка. Ты демонстрировал пренебрежение к Лейле, ты относился к нам с ней как к людям второго сорта. И я провел аналогию с отношениями отца и моей матери. Он воспользовался, потешился и выкинул. Да и за язык тебя никто не тянул, когда ты ляпнул про мать. Были и с твоей стороны предпосылки. Ну и, конечно, я перегнул. Но я не планировал то, что получилось. А что ты планировал, м? Я хотел просто отжать часть бизнеса через ребенка, а тебе доказать, что ты не всемогущ. Но вышло не так, как планировал ну и как доволен прошипел игорь выделяя последнее слово нет я недоволен я хотел влиться в семью а не разрушать ее я не знал как оправдываться и было ли достойное оправдание моим действиям ты из за детского каприза разнес всю мою жизнь по кирпичику разрушил ее до основания и что мне прикажешь теперь делать устало тараторил брат Я не знаю. Честно признался. Говорить было не о чем, но ситуацию прояснить было необходимо. Пойми, я пострадал не меньше от всего этого. Я не буду скулить. Сам виноват. Но винить и обижаться можно долго. А жизнь-то проходит. У нас бизнес. У меня сын, у тебя мать. Нам надо выплывать. У меня кроме тебя никого нет. У тебя тоже. Если мы будем топить друг друга в целях мести, то мы оба утонем, и бизнес вместе с нами. А мне сына надо растить, тебе, мать, поддержать. Чего ты так убиваешься из-за бабы?» Резче, чем надо, проговорил я. «Заткнись! Ты не знаешь, о чем говоришь!» заорал Игорь. И тут меня прорвало. Во мне говорило все вместе. Желание вывернуть все на свою сторону. Обида на Лейлу и вместе с ней на весь женский род. Она ушла, бросила тебя и все. За все это время она никак не дала о себе знать. Понимаешь, ты убиваешься в прямом смысле слова по ней, она, может быть, живет себе припивающе и забыла о тебе. Вот если тебе надо, то сколько раз ты съездил на эту квартиру, чтобы ее найти? А она, если бы ей было надо, она бы вернулась или нашла бы тебя сама. А она спряталась и не найдешь. Может, у нее уже другая жизнь. «Если ты любишь, просто отпусти. Пусть будет счастлива. Живи своей жизнью. Полгода прошло, это срок. Все говорит о том, что она забыла, и ты забудь. Если любят, то так легко не отказываются. Борются, ну или хотя бы прощаются, пытаются получить ответы на вопросы. А тут...» Дальше я не стал продолжать. На лице Игоря застыла маска. Было видно, что мои слова дошли до него. И это было слишком тяжело, причем не только для него, но и для меня. Смотреть на его страдания было очень сложно, но и продолжать эту эпопею было нельзя.